Глава 31. Прокурор. В отделе кипит работа. Все носятся туда-сюда. Кушаков на взводе, я тоже. Дело в том, что никакой дачи у степы в помине не было. Но майор тычет в меня папкой с документами, где черным по белому написано, что шикарная двухэтажная вилла с бассейном принадлежит Степану. Причем документ с печатями — Получил Степа по бумагам дачу в дар от матери три года назад, как раз перед тем, когда похитили Асю. Честно говоря, даже я теряю самообладание. И если бы не истерические рыдания матери, махнул бы рукой на это дело. По делом ему. Он оставил Асю умирать в подвале. Надо костью хвостова допросить, пыхтит кушаков. Нужен веский повод, чтобы закрыть его в камере. А то повода нет, хмурюсь я. Они ж со Степой, друзья. Посылай оперативников. Пусть его вяжут, как сообщника страшного маньяка. Уже. Мои люди ищут Костю с пяти часов утра. Да только нет его нигде. Затаился сучёныш. Глеб, я хочу увидеть брата. Посматриваю на майора. Да, конечно. Тебя проводят. Артёмов, отведи прокурора к задержанному. Летит приказ. Меня ведут в самый конец длинного коридора. Тяжелая дверь, решетки на окнах. «Лев, это не я!» Едва увидев меня, вопит Степан. Вид у него неважный. Синяк под глазом, нанесенный Асей в Ростове, пожелтел и смотрится жутко. «Откуда у тебя дача?» Без приветствия машу у него перед лицом документами. Степан отводит взгляд. «Три года назад мама тайком оформила на меня одну из дач, принадлежавших Анатолию Хвостову. Подарок с барского плеча любовника за спиной у нашего отца. Горько ухмыляюсь я. Ушлая дамочка, ничего не скажешь. И сыночку домик подарить успела, и нас с отцом обобрать до нитки рвалась, чтобы долги, устроенные хвостовым, покрыть. Он мне не отец, — отворачивается Степан. Отец не тот, кто произвел на свет, братик, а тот, кто вырастил. Вырастил? И что с того? У него нет ничего, все промотали. Единственное, что есть, — это дом, и тот на бабку оформлен. А Хвостов хотя бы с недвижимостью помог. Хорошо помог, ничего не скажешь. Давай, признавайся. Новые игры на твоей даче проводили после взрыва. Степан молчит, только шумно дышит. Отвечай, Степа, иначе пойдешь на пожизненное. У мое список жертв на руках, и всех на тебя повесят. Хвостовы оба под следствием. «Их больше нет смысла выгораживать. О себе волнуйся!» «Ну, там, да», — уклончиво отвечает он. «Мы всегда играли. Это заводит жуть. С первого раза, как наркотик. Адреналин в кровь. После взрыва моя дача использовалась. Ты же понимаешь, что такие дорогие подарки, как недвижимость, не дарятся просто так. А пропавшие девушки не имеют никакого отношения к нашей игре. Мы оплачивали проституток». Проституток, значит. А Наташа в курсе твоих увлечений? Нет. Зачем ей это знать? Она мать моих детей. Хвостов-старший тоже участвовал в ваших играх, брезгливо интересуюсь я. Даже если и участвовал. Наша игра не имеет ничего общего со списком, который на руках у Кушакова. Несколько мгновений мы молча смотрим друг на друга. Такая тишина в камере и одновременно такое напряжение, что, кажется, еще мгновение и кого-нибудь убьет разрядом. «Хочешь знать, как там оказалась твоя провинциалка Ася?» Губы Степана кривятся в усмешке. «Да, хочу». Сыжу сквозь зубы. «За усмешку мне хочется его ударить до жути, и я едва сдерживаюсь». «Тогда зови Кушакова, я дам показания». Что-то обрывается внутри. Неужели разгадка так близко? Я на автомате прошу охраняющего вход полицейского вызвать майора. Вскоре появляется Кушаков. Переводит взгляд с меня на Степана и обратно. Я хочу дать показания. Степан хмуро смотрит на него. Только по всем правилам. После того, что я скажу... Вы поймете, что ни я, ни Хвостовы не имеем никакого отношения к вашему дрожайшему списку пропавших девушек и к надписям, которые шлют Аси. Есть настоящий маньяк. Ася — его очередная жертва, только и всего. Мы с майором переглядываемся. «Хорошо. Через десять минут мы будем готовы», — кивает он. «Вас, Степан, приведут ко мне в кабинет». Я иду следом за Кушаковым. У меня в голове не укладывается новая информация. «Скажи мне, кто друг твой, и я скажу, кто ты». «Правду же, — говорят. Два сапога пара, насквозь прогнивший Костя хвостов, и Степан, такой же гнилой, озабоченный ублюдок. А ведь он адвокат!» Прорываются звонки от Аси. Она сообщает, что меня ждут на приеме. «Но я не могу уйти». Я должен лично услышать правду о том, что произошло три года назад с моей девушкой. Пусть ожидают, посылаю ей сообщение. В кабинет приводят Степана. Допрос организован по всем правилам. Здесь и диктофон, и свидетели. Секретарь готова вести протокол. Я стою у стены, скрестив руки на груди. И сверлю взглядом человека, которого всю сознательную жизнь считал братом. На тот день была назначена игра. Степан сосредоточенно рассматривает секретаря, фиксирующего показания. Девочки были заказаны, их должны были похитить возле торгового центра. Все прошло как по маслу, а потом, уже в подвале, я понял, что мы ошиблись, что схватили не ту а когда узнал Асю, от страха чуть в штаны не наложил. Я сказал Косте, что мы похитили не ту девку, но прошли уже сутки с начала игры. Он запаниковал. Сначала мы хотели тихо вывести ее из дома и выбросить где-нибудь за городом. А потом вмешался отец Кости. Он сказал, что нельзя оставлять ее в живых, что она следователь, и еще неизвестно, что она видела и слышала за эти сутки. А так, сирота... «Родственников нет, никто особо искать и не будет». Его голос затихает. На несколько мгновений в кабинете следователя повисает гнетущая тишина. «И что было дальше?» — прорывается голос Кушакова. «Было решено бросить Асю Кирееву в подвале, а через три дня дом взорвали по приказу Хвостова-старшего. У меня перед глазами стоит пелена. Вот ублюдки!» Выхожу из кабинета, не дослушав его исповедь. Чувствую, как от напряжения сводит челюсти. Мою девушку бросили в подвале умирать только потому, что ее забрали по ошибке вместо проститутки, а господин Хвостов побоялся огласки. Дом взорвали вместе с живой, ни в чем не повинной Асей. Никто бы ничего не узнал, если бы не настырные соседи, заметившие пожар она бы погибла, если бы не собака упрямого спасателя. Мне хочется взять в руки пистолет и сделать контрольный выстрел в голову находящегося под арестом Хвостова, любовника моей матчихи, а заодно и его сынка, и степу уложить рядом с ним. Может ли кто-то меня осудить за это желание? «Лев, ты как?» — слышу, как сквозь вату голос Глеба. Его тяжелая рука ложится на мое плечо. Поднимаю на него глаза. Хреново, как еще? Сочувствую. Поверь, все участники того преступления, что случилось три года назад, ответят по закону. А сейчас возьми себя в руки. У нас новая проблема. Мой список пропавших девушек не имеет отношения к этим извращенцам и их играм. В городе уже три года орудует маньяк. Этот маньяк держит под прицелом Асю. Возможно, фраза «ты следующая» не имеет отношения к произошедшему три года назад. Или имеет, потому что маньяк так близко, что знает про Асю все. У него своя игра, и он намерен выйти в ней победителем. Не выйдет он победителем. Чувствуя, как из груди рвется ярость, рычу я. Ася для него будет вне доступа. Мы начали проверять по соцсетям квадроберов в нашем городе. Советую быть начеку. Все мужчины невысокого роста под подозрением. Я киваю. Новый звонок от Аси напоминает о том, что ожидающие приема готовы взять штурмом мой кабинет. Выдыхаю. Поправляю китель своей синей формы и тороплюсь на выход. Сегодня была моя последняя встреча с братом. Подумав немного, вношу мать в черный список в телефоне. Ее тоже вычеркиваю. Отныне у меня одна семья моя Ася. Ась, я уже в пути. Через 15 минут буду на месте. Кофе им предложи, что ли, произношу в трубку, сворачивая на оживленный перекресток. Ох, боюсь, они так злы, что выплеснут кофе мне в лицо! нервничает она. Тогда закройся и жди меня. Почему-то улыбаюсь. Все же, как хорошо, что в мире есть спасатели и собаки, которые готовы сражаться за жизнь попавшего в беду человека. Ведь только благодаря Николаю Гладкову я имею возможность слышать голос Аси. И я готов встретиться с маньяком лицом к лицу. Землю рыть буду, а достану его и упеку за решетку за все преступления. Знать бы, где рыть. Уже подъезжаю к зданию прокуратуры, как звонит бабушка. «Бабуль, говори скорее, я тороплюсь», — произношу бегло. «Лёвушка, вы заявление подали?» «Подали. Можешь нас поздравить. 29 августа в три часа дня будем сочетаться с Асей законным браком». «Ой, какая радость!» «А тут отец вернулся», — заговорщическим тоном сообщает она. «Он через госуслуги на развод подал». И сегодня вечером хочет вас с невестой видеть. Думаю, ужину быть». «Угу. Mm -hmm. Мы с Асей хотели поужинать в городе. Но раз уж такое дело, то и наше событие отметим в семейном кругу». «Отлично, внучок. Я тогда буду вас ждать к семи часам вечера». «Степана можешь не звать, бабуль. Его арестовали. Думаю, он еще долго не появится в городе, спохватываюсь я». Вот как-то и не собиралась я Стёпу и его мать приглашать на наш семейный ужин, — хмыкает она. Раз отец на развод подал, они нам больше никто. Мысленно соглашаюсь с ней, и на душе становится немного легче. Хорошо, что все само собой разрешилось с моей семьей. Осталось найти психопата, который оставляет Асе послание.